Глава ч е т ы р н а д ц а т а Поутру много народу направлялось в город. Три телеги. Брат с е м е о н с Йоганом ехали к архитектору. Сестра Тереза с детьми. Еще одна телега. И Брунхильда тоже. Она ни с кем в одной телеге ехать не пожелала. Завалилась на перины. Госпожа, да и только. К тому же была она волкова зла, я и не хотела с ним даже говорить. Помимо всех, ехал в город и Брюнхвольд с двумя сыновьями. Ехали они ставить лавку у восточных ворот города, чтобы торговать сыром. Очень Карл Брюнхвольд был признателен Волкову, что тот ему место для торговли выбил и очень торопился начать дело. Сыры-то у него уже скопились в изрядном количестве. Со всеми телегами решил кавалер отправить Максимилиана. Пусть и молод, зато ответственен не по годам. Ему кавалер доверил десять талеров на нужды сестры с племянниками и Брунхильды. Велел ему деньги экономить, чем, естественно, вызвал еще большую злость красавицы. Как они все уехали, так стало в доме тихо. Только одна Мария готовила обед, да сыч от безделья валялся на лавке. Говорят, что дела сами не делаются. А тут вдруг прибежал мальчишка со двора, что за скотом следил. Глаза выпучил и кричит, «Господин, святой пришел, вас спрашивает!» «Святой?» — удивился Волков, «что за святой?» «Святой человек, отшельник!» «Ну, зови его!» — встал Слав Кисыч. С тех пор, как они видели монаха, тот нисколько не разбогател. На нем была все та же монашеская х о л а м и д а Веревка вместо пояса, ужасные сандалии и торба за спиной. «Благослови, Бог, дом этот!» — сказал он, низко кланяясь. Тут же к нему кинулась Мария, упала на колени. «Благословите, святой отец!» «Благословляю, дочка!» Монах положил ей руку на голову и быстро прочел короткую молитву. «Рукава его хламиды стары, но чисты». Длинны, едва п а л ь ц а из них торчат. Тут прибежал брат Ипполит, кланялся брату Бенедикту, целовал ему руку. А тот целовал его в щеки и говорил после. «Все люди здешние благодарят Бога за то, что вы, брат мой, приехали сюда. Говорят, вы во врачевании сведущи». «Учился у великих врачевателей», — скромно отвечал молодой монах. «Да, уже наслышан», — улыбался ласково отшельник. «Что лечите хорошо, а еще что и роды тяжкие принимали недавно. Причем и плод жив, и роженица выжила. Так ли это?» «Так, святой отец, Бог милостив выжила». и п о л и т был явно п о л ь щ ё н вниманием и похвалой отшельника. «Только Сыч ни о чем монаха не просил и не говорил ему ничего». Смотрел внимательным колючим взглядом, словно изучал. «Прошу вас к столу», — приглашал отшельника волков, когда священники закончили с благословениями и похвалами. «Не хотите ли позавтракать? Свежий хлеб, окорок, молоко топленое, масло, мед и сыр». «Ах, какие роскошества, как жаль, что я уже поел», — говорил монах, скромно присаживаясь на край лавки. «Так давайте мы соберем вам еды с собой, святой отец», — предлагал Волков. «Ах, то было бы очень хорошо для меня, если бы вы дали мне немного муки и проса». Монах заметно стеснялся. «Мария», — позвал кавалер, — «собери святому отцу еды». Девушка тут же кинулась к монаху и сама стянула с ь его плеч котомку. Ушла собирать еду. А брат Бенедикт вздохнул, как перед делом тяжким, и сказал. «Пришел я к дому своему недавно, а там все следы и следы, и у дома, и на кладбище моем башмаки оттиснулись в земле. Видно, был тут кто-то. Сразу на вас подумал, может, дело у вас ко мне. Вот пришел узнать». «Да», — сказал Волков. «Волк задрал корову. Мы пошли по следу и пришли к вашему дому, святой отец. А там след потеряли, стали вокруг осматриваться и обнаружили ваше кладбище. Откуда у вас там столько покойников?» «Так это все люди, что я за пять последних лет нашел. Кое-кто из ближайших мест. А кто-то и пришлый был, неизвестный мне и без имени. Отпевать их пришлось молитвой». «Их же имена известны тебе, Господи. Прими рабов твоих». «А последняя могила?» — поинтересовался Сыч. «Мала она. Там, кажется, ребенок». «Истинно. Там дева двенадцати лет. Не более. Она с хутора в о л и н г а У дороги в земле господина барона фон Деница хутор есть. Там кузнец Воллинг со своей семьей живет. Вот она оттуда». «Дочь кузнеца?» — уточнил Сыч. «Нет, сиротка приблудная. Приютил ее кузнец. Она ему скотину посла. Потерялась, так искали три дня, не нашли. А я ее обнаружил через две недели». «Растерзанную?» «По частям собирал. Кости ломаны и г р ы з и н ы были». «Волки?» — уточнил кавалер. «Они, сатанинские отродья». «Или один волк?» — уточнил Сыч. Монах замолчал, потом вздохнул и сказал. «Думаю, что один. То ли верховодит он всеми другими, то ли сам зверствует. Вы писали епископу, что подозрения у вас есть. Откуда они?» Опять вздохнул монах и опять не сразу ответил. «Приходил он ко мне». Ночью. «К вам?» — изумился Волков. «Зачем?» «К дому моему. Стоял под дверью. Но дверь я колом подпер. Не открывал. Откуда знаете, что это он был?» «Так по зловонию и сопению, рыку, Он дышит с рыком, когда не таится. А еще видел я его. Огромен он!» «А глаза жёлтые? Белые, в ночи сияют». «Так и Максимилиан говорил», — вспомнил брат Ипполит. «Говорит, что глаза в ночи огнём белым горели, словно лампы». «Говорит», — отшельник с удивлением посмотрел на собрата монаха. «Он что, встретил чудище и жив остался?» «Да, он юноша сословия воинского, дал зверю отпор». р а н и л его, много крови потом на земле видели. «Ах, какой славный человек!» — восхитился монах. «И как он сейчас себя чувствует? Не хворал он?» «Да, кажется, в добром здравии». «И слава богу, слава богу!» «Так где же волка этого искать?» — поинтересовался кавалер. «Не в вашей земле», — вдруг твердо сказал отшельник. «Почему так думаете?» «Был бы он в вашей земле, так я бы его место вам указал, я тут все знаю». «Ну и недалеко, рядом он». «Но что вы делать будете, когда сыщете его?» «Убью», — просто сообщил Волков. «А что же еще с ним делать?» «Тогда лучше его ловить, когда он в образе человеческом прибудет». «Значит, так и будет». «И по делам...» — заметил монах, — и по д е л о м «Так вы поможете нам найти его?» «Помогу», — твердо пообещал монах. «Только похожу д да о посмотрю, подумаю да проверю кое-что. И как надумаю, так приду к вам». «Мы будем вам благодарны», — произнес Волков. «Да не вам меня благодарить, а мне вас. Устал уже людей да детей по оврагам собирать и х р о н и т ь «Надо б н на о это прекратить, а вы единственный из господ, кто за это берется!» Мария принесла котомку монаха, поставила ее на стол. Мешок был полон под завязку. «Ишь ты, с ы и р восхитился отшельник, вставая и заглядывая внутрь. «Славен будь Господь наш! Спасибо вам, господин! Да не оскудеет рука дающего!» «Не оставит Господь нас!» — заверил его юный монах. Его преосвященство выделил денег на храм. Брат Симеон уже выбрал место, поехал к архитектору. «Слава Богу! Одна новость лучше другой!» — обрадовался отшельник. Он глядел на кавалера и осенял его святым знамением. «Храни вас, Бог! Не иначе, как сам Господь послал вас нам, господин! Не иначе!» Волков взглянул на него с удивлением и даже с подозрением. Они, эти попы, словно сговорились, но возражать не стал. Пусть говорит это чаще. Если эта слава и среди его людей укоренится, это будет ему в помощь. Когда монах, сгибаясь под грузом своей полной котонки, раскланялся и вышел, у всех от него осталось хорошее впечатление. «Добрый человек. Хорошо, что он у меня во владениях живет», — думал Волков. И так он бы и продолжал думать, если бы на сыча не взглянул. Тот на господина смотрел да ухмылялся так, как только он умел. В ухмылке его одно светится. «Знаю я вас всех подлецов, и праведных отшельников тоже знаю». «Что?» — почти грубо спросил у него кавалер. «Хитрый монашек! Да я эту хитрость за версту замечаю! А вось не проведет!» Сыч сидит вальяжно, видя, как все его слушают. Подлец, посмеивается еще. «Говори толком!» — почти злился Волков. «У всех монахов н а д е ж е рукава как рукава, а у этого длины, пальцев не видать», — заметил Сыч. Волков фыркнул. «Дурь», — говорит Сыч, — «мало ли у кого какие рукава». А брат Ипполит и п о л и т ы вовсе сказал в защиту собрата. «Так, может, устав у них в братстве такой? Может, такие рукава им по уставу положено? У каждого братства монашеского свои причуды?» «Может, и так», — не сдавался Сыч и продолжал, чуть прищурившись, как будто размышляя. «Вот только заметил я, что рукой-то он одной как следует шевелит». Только правый целовать всегда правую подает. Берет все правой. Левой слегка помогает, даже когда котомку накидывал, все правой делал. Левую только просовывал в лямки. — К чему это ты? — Да к тому, что левая у него рука увечная. «Увечная — Увечная? — спросил Волков. — Об заклад побьюсь, — заверил Сыч. «Два талера против одного поставлю, что клешня у него изувечена». «Мало ли, может и так, и что?» «А то, мало ли где монах руку повредил, ничего странного в этом нет. Но вот зачем он ее прячет тогда?» «Может и не прячет, просто рукав такой». «Может и рукав», — ф р и ц с л а м а опять ухмыльнулся. «А вот зачем монаху, отшельнику, святому и божьему человеку ключи?» «Ты же сам видел, он дверь запирает», — напомнил Волков. «От двери ключ». «Один-то двери лачуги, а второй от чего?» «Какой еще второй?» — удивился кавалер. «Эх, экселленс, вот вроде и глаза у вас у всех есть, а смотреть ими не умеете». «Даже если на поверхности всё вы не видите?» «Да говори ты, болван, толком, чего ты там увидал?» Прямо на поясе, то есть на верёвке, которой он был подпоясан, два. Сыч даже пальцами показал. Два ключа висело. «Я это тоже заметил», — вмешался брат Ипполит. «Вот и учёный человек два ключа у него увидал. А ну скажи, учёный человек». «Зачем святому лишенцу и отшельнику столько ключей, сколько не у всякой ключницы бывает?» Брат Ипполит посмотрел на Волкова, словно помощи искал. Но и кавалер не знал, что сказать. Так и сидели оба, насупившись и задумавшись. «Вот то-то!» — продолжает Сыч многозначительно, а сам скалится, у п и в а е т с я своей победой над двумя любителями книг. «Призадумались вы, вижу!» Вот и я призадумался и пришел к выводу, что непростой это монах, непростой. Рене, когда был на смотре в поместье графа, за свой счет купил пиво. Целую бочку в двадцать ведер. Пиво крепкого, хоть и молодого, такого яростного, что бочку едва обручи сдерживали. Купил солдатам, хотел выдать на следующий день, но не выдал. Кавалер отправил их домой. Теперь с этой бочкой пива Арчибальдус Рене появился в в Эшбахте. Бог его знает, что там случилось с ним, наверное, понял, что самому ему, даже с другом Бертье, эту бочку не осилить, и стал он это пиво раздавать местным бабам, мужикам и солдатам. Прямо с телеги разливал. Причем и своим солдатам давал, и солдатам Брюнхольда, и новобранцам Рохи. И сам с ними пил понемногу. И к этой радости сбегались все, кто про то прознал. А местные мужики, раз управляющий господин Йоган отъехал в город, так и вовсе в о з л е к о в а л и Работы все побросали и прибежали пить дармовое пиво. Все это происходило на главной деревенской улице. И то увидел Роха, который проезжал на коне мимо, и был он как раз из тех людей, что жадны даже до чужого добра. Стало ему жаль того пива, что раздает р а н а и он сказал, «Друг мой, какого же дьявола вы всех поете, а нашего друга рыцаря не угощаете?» Тут Роха указал на дом Волкова. «Может, оставите хоть одно ведро для него?» «Как раз одно ведро и осталось», — радостно сообщил р а н е «Забирайте вместе с бочкой». Роха, конечно, обрадовался, огляделся и увидал, что неподалеку у забора стоит один из его людей и хлебает пиво из деревянного ковша. Был это высоченный и крупный парень, которого Волков нашел где-то на турнире. «Эй, ты, оглобля!» — рявкнул Роха. «Бери бочку и неси ее в дом кавалера». «Я?» — парень от удивления перестал пить. «Вы мне говорите?» «Да нет же!» — орал Роха. «Твоему папаше, что родил такого олуха! Иди сюда, бери бочку и неси ее в тот дом!» Молодой человек подошел к телеге. Все присутствующие замерли, довольные представлением. Бабы хихикали, мужики и солдаты подбадривали здоровяка. «Пивная бочка и сама по себе нелегка. Попробуй-ка, подними ее!» А там еще ведро пива плещется. Ну, здоровяк взялся за бочку снизу, поднатужился и снял ее с телеги. и о загудела толпа. а и ш ты, крепок!» «Давай за мной!» — заорал Роха и поехал вперед. А крепкий юноша пошел следом, неся пред собой огромную двадцативедерную бочку с остатками пива. Роха поехал на телеге за ними. Люди пошли следом, радостно обсуждая и споря, донесет ли этот крепкий малый бочку до дома господина или не донесет. «Господин, господин, к вам люди идут», с тревогой сообщил Волкову вбежавший в дом мальчишка. Это был тот мальчишка, что смотрел за хлевом, а в свободное время вечно отирался на хозяйском дворе или сразу за воротами. Волкову, который хотел сесть и спокойно пересчитать все деньги, что у него сейчас были, пришлось встать и на всякий случай снять со спинки кресла меч. «И что там за люди?» — спросил он мальчишку, идя к дверям. «Люди-то все наши», — сообщал парень, — «но что-то суда несут». Волков пошел к воротам и увидел целую процессию, что направлялось к его дому. Он понял, что зря брал меч. Впереди, радостно скаля зубы, ехал на коне Роха. А за ним, весь красный, отдуваясь и пыхтя, шел тот самый уволень, за которого его брат заплатил Талер. Парень тащил здоровенную бочку, а за ним, стоя в телеге, ехал ротмистр Рене, и шли люди. «Что за дьявольщина?» — тихо спросил Волков.